Глава вторая. Пробуждение было на редкость болезненным. Мышечные боли равномерно распределены по телу, голова просто чугунная, сильная боль в боку. Темнота, влага, странные запахи. Я аккуратно потрогала бок. Перебинтована. Неужели ожоги? Кстати, почему темно? Разве в реанимации гасят свет? И тут я резко подскочила на кровати. Бася! Этот скачок привел только к рванувшей меня когтями боли и обмороку. Второй раз я очнулась под странное бормотание. Мудрый тот, и вразуми меня, и пошли помощь, неразборчиво, в жертву самого сильного жеребца царской конюшни. Я с трудом приоткрыла слипшиеся ресницы, пещера, ну или какое-то подземное убежище. Невозможно объяснить, почему я так решила, но то, что я нахожусь глубоко под землей, не вызывало сомнения. Небольшая комната, метров двадцать, с двумя кривоватыми и толстыми колоннами и очень низким потолком. Стены белёные, но уже очень давно. Местами и побелка, и штукатурка обвалились, обнажая где-то камень, а где-то плесневелый кирпич. Чидил и мерзко вонял факел, вставленный в какую-то щель в стене. На полу распростерся человек, судя по лысине, на макушке мужчина. Он расположен боком ко мне, и именно он и бормотал странные слова. Первая мысль была «маньяк». Меня поймал маньяк, и теперь... А что теперь? Я не привязана. Может, встать тихонько и треснуть его по башке? Пожалуй, я могла бы встать. Болит бок. Сильно. Но уже не так жутко, как в первый раз. Голова ясная, ожогов нет. Ожогов? Да я же горела, я помню. Это страшная вспышка и... и больше ничего не вспоминается. Свет факела очень неровный, в воздухе гуляет сквозняк, и огонь так мерцает. Но даже в неверном свете этого факела я видела тонкие полудетские руки с абсолютно гладкой кожей. У меня лично возле локтевого сгиба был старый, но заметный ожог от костра. В детстве баловались. Я закрыла глаза и ощупала это место пальцами. Нет, кожа совершенно гладкая, никакого ожога на ней никогда не было. Почему-то у меня зачистило сердце и пересохло во рту. Вся ситуация напоминала какой-то безумный фарс. Но не попаданка же я в самом-то деле. Я подняла чужие тонкие руки, которые чувствовала своими, и ощупала голову. Очень странное ощущение, очень. Волосы явно не мои. Лицо узкое, и руки говорят всё как обычно. Разум говорит, ты в чужом теле, Верка. А во рту у меня просто пустыня Сахара. За глоток воды я бы отдала всё на свете. Моё шевеление услышал или почувствовал тот с лысиной. Подскочил и кинулся ко мне. От неожиданности я вжалась в стену. «Царевна, и нет каус! Царевна!» Ты живая, ты пришла в себя! и заплакал. Вот же. Ну, по крайней мере, я не чувствую от него угрозы. Пожилой мужчина, думаю, за шестьдесят, плохо выбрит или, скорее, сильно зарос, неопрятный седой щетиной. Грязноватая льняная хламида покрыта пылью и пятнами, хотя сложная и яркая вышивка по краю воротника и подолу, тяжелое ожерелье на шее. Такое, похожее на египетские ожерелья-воротники. Самое странное, что хотя его речь мне и кажется совершенно чужой, но я его понимаю. Только как бы сказать-то, с задержкой понимаю. Секунды или две проходит, пока поток незнакомых звуков преображается в уме в понятные слова. Я молился Тоту, и он снизошёл до меня. Силой мудрого Бога и моим малым искусством я извлек стрелу, царевна, и рана затягивается. Я хочу пить. Сейчас, сейчас, царевна. Язык, на котором я говорю, чужой. Я в жизни такого и не слышала. Но я попросила пить, и только потом поняла, что именно сказала. Получается, если не задумываться, то я могу говорить на местном? Бред. И это его странное обращение. Царевна? Ну и кто из нас сумасшедший? Не в таких трущобах живут царевны, не в таких. Да и имя это... Интипаус или, как там правильно, точно не Россия. Старик метнулся куда-то в темный угол и, немного пошумев, там принес глиняную пиалу с чем-то противно пахнущим. «Что это?» «Пиво, царевна! Я сегодня снова пробрался на кухню». Мне было уже почти все равно, так хотелось пить. Кисловатые, необычные на вкус и даже не такое уж противное, как можно было ожидать, если судить по запаху. Дома я никогда не пила пиво, просто не понимала его вкус, но, разумеется, знала. Как и все подростки в компаниях, лет в 15 я попробовала взрослый напиток. Пробовала несколько раз, но так и не полюбила. Это пойло ничем не напоминало ту гадость, которую называли пивом в моем детстве. Я допила все, что было в пялке, и снова легла на жесткую постель. Пусть невкусно, но жажду утолила. Закрыла глаза. Мне нужно было подумать. а рукой совершенно непроизвольно как-то машинально сделала странный жест. Приоткрыла глаза и увидела, что старик кланяется и уходит, бормоча. «Да-да, царевна, конечно, царевна, отдохни, и скоро тебе станет лучше». Ну, то есть мой жест он принял так, как нужно, но делала ты его не я. Похоже, это некая память тела. Посмотреть бы еще на себя, какое же именно тело мне досталось. Ну, раз царевна, то как минимум я девушка. Уже хорошо. Судя по рукам, молодая девушка. Даже думать не стану, как я сюда попала. Это и так понятно. Та самая шаровая молния. Хотя, ну, перенос тела я бы еще поняла, а перенос сознания — это попахивает уж совсем бредом. Я в чужом теле и, скорее всего, в чужой стране. Бася, похоже, погибла в пожаре. Навернулись слезы и перехватило горло. Повернулась лицом к стене. Кровать устроена в не слишком глубокой нише, выдолбленной в стене. В трещинах и дырах штукатурки просвечивает камень. Матрас попахивает прелой травой. Вместо одеяла что-то вроде льняной скатерти. И полностью голое тело. Мне даже накинуть на себя нечего. Пожалуй, я просто еще посплю. И уже засыпая на грани сна, Я с тоской позвала, кажется, мысленно. Басенька. И почувствовала, как горячее тяжелое тело начало топтаться у меня в ногах. Улыбнулась сквозь сон. Бася всегда так начинает обустройство с ног. Скоро приползет под бок.